На одной улице Василис Потапна пристроилась к эскорту мотоциклистов, сопровождающих иностранного гостя. Её всю забрасывали цветами, потому что она ехала впереди, но мотоцикл снова понёс старшую воспитательницу по городу, и где она только не побывала в этот день. Она была у большого театра. С Ленинских гор ей открывался блестящий вид. на Москву, но сейчас же закрылся, потому что её вынесло к высотному зданию университета, там учится большое количество советских и иностранных студентов, и все они с ужасом разбегались от мотоциклов Василиса Потапна. Комсомольскую площадь Василис Потапна запомнит надолго. И не потому, что там собрались три вокзала, а потому что здесь из-за неё машина со сметаной наехала на машину с подсолнечным маслом. Всех спасли кошки и собаки. Они сбежали со всего города и стали убирать площадь и облизывать прохожих. У поклонной горы, где Наполеон понапрасно ждал ключи от Москвы, Василис с Потапну пытались поймать сетью Но в последнюю минуту бешеный мотоцикл сделал полный разворот и улетел. Всети попало сыпкодневная пожарная машина, из неё выскочил толстый дынин и стал ругаться. Хорошо, что высели спотапну, кончился бензин, причём у самой школы. Возвращавшиеся клоуны закатили высели спотапного двор, а мы слона видели, а мы на тигра смотрели. Но Василий Спатапнуть этим было не удивить, она сегодня такого насмотрелась. Приложение 3. Нападение на товарища Помидорова. В эту ночь у дверей дежурил товарищ Помидоров. Он всё делал по указанию, а указание было простое: посторонних не пускать. Если явится за вхозы, звать дядю Шакира и наускивать полкана. В крайних случаях звонить милиции. Помидоров стоял на крыльце. Пробила полночь. Другой на месте помидоров испугался во темноты, но в указаниях об этом не говорили, и помидоров не боялся. Вдруг подъехала пожарная машина. На крыльцо вошли люди с квадратными лицами и наставили на товарища Помидорова пожарный шланг. Руки вверх. А давай в помещении. А кто вы такие? Мы разбойники? А есть у вас документы, что вы разбойники? У нас есть пистолеты, врали неизвестный. Пистолеты не в счёт, сказал помидоров. Пистолеты я взять могу. Это ж не значит, что я разбойник. А вот есть у вас, например, справки из милиции? ез с собой не взяли. Вот, когда возьмёте, тогда и приходите. А так у вас ничего не получится. Разбойники в масках для электросварки чуть не плачь ушли. Э, смотрите, чтоб печать на справке была, крикнул им вслед помидоров. У нас тут дело серьёзное, а не какая-нибудь фабрика пуговка. Он гордо стоял на крыльце всю ночь. такой нерушимый, скалой. А тётя Фёкла приносила ему чай на поднос. "Дорогой мой помидорчиков", говорила она. "Совсем замёрз". Переменка. Когда помидорв услышал в зоопарке, как воет волк, он сказал: Я был у бабушки под Новгородом и тоже слышал это у. -у, -у, -у Я считал, что это электричка. Я тогда ещё подумал: надо же, сколько под Новгородом электричек развелось. А что? Может быть, товарищ Помидоров прав? Восьмой день занятий. В этот день ученикам было велено прийти с тетрадками, ручками и карандашами. Все так и сделали, а Помидоров даже принёс пишущую машинку. Василиса Потапна встречала клоунов на крыльце и проверяла, всё ли они взяли, что нужно, и чисты ли у них руки. "Где твои карандаши и тетрадки?" спросила она у Наташи. "Я забыла в комнате, под шкафом". А я ничего никогда не забываю, гордо сообщил помидоров. Потому что у меня всё на резиночки. Галстук на резиночке. Он оттянул галстук и щёлкнул им. Документы на резиночке и даже перчатки эти на резиночке. Клоуны набрадовались, стали щёлкать помидоровским галстком и перчатками. Как вам не стыдно? сказал Василий Спатапна Вы обижаете товарища путём хлопанья по нему разными вещами Санишь вы расслышали а сами все щёлкали щёлкли тогда вмешалась директриса хотите я вам фокус покажу Хотим закричали они Ирина Вадимовна взяла из-под стола товарищ помидорова перчатки на резиночке дала одну Сане другую Шури, пусть они держат перчатки в зубах и разойдутся в разные стороны. Странное это занятие. Ни на что не похоже, но ведь на то и фокус. Сани и Шура расходились всё дальше. Резинка натягивалась всё сильнее. Готовы? спросила директриса. Готовы. Отвечил быстрый Саня и выпустил перчатку. Она как полетит, как шлёпнет Шуру по физюономе. Ну что? спросил Ирин Вадинов. Нравится? Не нравится, ответил Шура. Поняли, в чём тут намёк? Поняли, ответил Шура. Я не понял, сказал Саня. Тогда повторим. Она снова дала кловоном перчатки и снова велела расходиться. Шура, ты готов? Готов, ответил Шура. Перчатка: "Как? Полети!" Ты на этот раз попала в Саню, тогда и он понял, в чём прозрачная ясность. Больше никто помидора не трогал. Айрин Владимировна начала урок. Вчера мы узнали, Что такое звук? Сегодня я вам покажу, как звуки можно записывать. Возьмём звук А. Какие слова с него начинаются? Арбуз, автомобиль, верно? Я начинаю с этого звука, если подходить ко мне серьёзно, сказал клоун Саня. Почему? Если подходить ко мне серьёзно, я Александр И я Александр закричал Шура, а я заканчиваю с этим звуком, потому что я Наташа. А у меня этим звуком заканчивается жена, потому что она помидорова. Молодцы. А теперь я покажу, как этот звук записывается. Вот такой буквой А. Все клоуны тоже написали букву А. Елена Вадим взяла гитару. и запела. Всем известно буква А, буква очень славная, да к тому же буква А в алфавите главная. Обожают этот звук и Андрей, и алочка, палка так и палка так, и в середине палочка. Все захлопнули ладоши и стали подпевать и рисовать. Ну Раз вы такие молодцы, я вам покажу ещё, как пишется звуку. Он записывается вот такой буквой У. Клоуны записали в своих тетрадках букву У. Теперь пусть самые сообразительные из вас скажут мне, какая разница между буквой и звуком.